Глава 16 С самого утра боярину Всеволоду Никитичу, прозванному за суровый нрав Карачуном, не здоровилось. Разом заныли все шрамы, хоть и не стар еще был боярин. Вот только той зимой пятьдесят годков стукнуло. Разве что возраст, а все едино занемоглось. И не помогал ни горячий мед, ни запаленная отроками огромная печка а может дело было в погоде, не спешила зима в каменец, хоть и давно пора ей уже пришла. Не ложился снег и все тут, будто стребок разом спустил с цепи все ветры да разогнал тучи. Долгая вышла осень, и радоваться бы нежданному негаданному теплу, да никак не радовалась боярину. «Богдан!» — позвал он, и сам же своему голосу удивился, будто не он, а другой, кто отрока кликал старец немощный. Да что ж творится-то такое? Чегось! Богдан тут же выскочил откуда-то. Чернявый, невысокий, худой, никогда не бывать такому богатырем. Зато смышленый и быстрый на ноги отрок завсегда прислуживал боярину скорее других. От того и не отпускал его Всеволод. Разве худо такому в хоромах? А в общей избе, глядишь, прибьет кто из старших гриди ненароком. Не со зла, а по глупости, так все одно выйдет. «Звал боярин!» — снова заговорил Богдан. «Принести чего надо, или коня подать?» «Да куда мне на коня-то?» Всеволод с кряхтением выбрался из-под тяжелой медвежьей шкуры. «Все кости болят! Вот чего, Богдан! возьми колучину, да посвети в дальний угол!» Отрок удивленно захлопал глазами, но не сказал и слова. Выхватил из дровницы лучину, запалил от печи, и через мгновение веселое пламя уже плясало в темном углу, разгоняя тени. «Пусто! Видно только старый сундук, паутину да ссор. Вымести бы!» «Потерял чего, боярин?» — поинтересовался отрок. «Так ты скажи, я в раз сыщу!» «Да лучше потерял!» Всеволод закашлялся и умолк. «Надо ли говорить такое?» Скажешь, за юродивого посчитают. А нет, так и вовсе подумают, что из ума выжил старый, не весь чего по углам ищет. — Сон мне привиделся, Богдан, — проговорил Всеволод. — Да чудно, я скажу, сон, будто лежу я вот прямо здесь на кровати и слышу, шепчет кто-то из угла. Глядь туда, а там Радша покойный стоит. — Чур меня! Отрок отпрянул обратно к печи, едва не выронив лучину. «Сам Радша? Князь наш Каменецкий?» «Лица-то я не заприметил», — признался Всеволод. мобороду седую видел, и статью гость ночной, как есть старый Радша. Да кто что еще мог быть? Стоял вот как раз в углу, да кулаком грозил и шептал что-то. Гневался! Так ведь есть! Есть за что серчать покойному!» «За что, боярин?» что Саврону ныне кланяемся, что Радшу сгубил, — вздохнул Всеволод. — Да под свеями погаными ходим, убоялись, значится, и спрос зато немалый на том свете выйдет. — Как бы не на этом! — Богдан поежился и огляделся по сторонам. — Слыхал, боярин, что в каменце творится? — Да как не слыхать? — буркнул Всеволод. — Селивера, воеводу княжьего, к стене детинца прибили, — Пять рогридий свейских, как в воду канули, даже следов не сыскали. «Песеглавец», — напомнил Богдан. «Болтают девки всякое!» — Всеволод покачал головой. «Совсем ума нету! Да только ведь видели, кого поди! Дыма без огня не бывает! Может, и не песеглавец то, а сам Перун Трисветлый в каменец пожаловал правду защитить!» «Да только накажет, что свея, а что скловена без разбору! Перед ним все равно виноваты!» «Может и так?» — Богдан заговорил еще тише. «Сегодня поутру юродивый в высоком конце объявился. На весь каменец вещал, дескать, конец городу придет, ежели князя Поганова не выгоним, лютой смертью Саврону да всем свеем пришлым грозил». «И верно, юродивый!» Всеволод хлопнул себя по коленям. «Совсем страху не ведает. Саврон, поди, с него шкуру снять велел?» «Небось, велел. Да ты ведь люд каменецкий знаешь, боярин!» — отозвался Богдан. «Юродивого обидеть — последнее дело. Не тронули. Гриди свейские набежали смутья наловить, а его и след простыл. Нигде не сыскали, будто сквозь землю провалился». «Чур меня!» Всеволод с кряхтением поднялся и потянулся за рубахой. «Чует мое сердце, не к добру все это, ой, не к добру!» «Боярин!» — раздался крик из-за дверей. «Боярин, не вели!» «Подь сюда!» — громыхнул Всеволод. На все хоромы боярский громыхнул и тут же снова закашлял. «Да что ж за напасть-то!» За дверью затопали и ввалился один из молодых Гридей. На пару годков всего старше Богдана, но уже вышедший из отроков. Непростое, видать, дело, раз так поспешает. «Человек тебе пришел, боярин!» Гридень поклонился едва ли не в пол. «Говорить с тобой желает от князя Мстислава!» «Тихо ты!» Всеволод замахал руками. «Не ровен час услышит кто!» «Говоришь, от Мстислава Радимича, князя Вышеградского?» «От него самого!» Гридень растерянно заозирался. «Так что же, боярин, гнать прикажешь?» «Сюда зови!» — буркнул Всеволод. «Да только потише! И двери все затвори! Скажи, я никого пускать не велел, хоть и сам Саврон пожалует!» «Человек от князя Мстислава!» И чего бы тому не Саврону гонца отправить, а ему, Всеволоду Карачуну? Может, и первый он среди бояр каменецких, а все одно не князь. Неужто? Здрав будь, Всеволод Никитич!» Гонец от князем Мстислава появился неслышно и почти незаметно, хоть и роста был немалого, разве что чуть пониже Саврана и его свеев. А вот из дружины самого Всеволода такой стати гриди бы сыскалось, пожалуй, что и немного. Первым делом боярин заприметил нехитрый наряд гостя, то ли рясу, то ли длинную рубаху с плащом поверх. Все пыльное да грязное, будто издалека шел. «Бедный наряд! Уж не холопали князь отправил!» «Нет, не может такого случиться!» Всеволод не зря почитался первым из каменецких бояр, хоть в его бороде седина еще только начала появляться. В людях он разбирался, как положено, и сразу смекнул: ни холопом, ни служивым человеком из вольных княжий гонец уж точно не был. Воин, да не из простых гридей, вон как держится. На него боярина как на равного смотрит, и глазища то будто насквозь видит. Особенный мужик толковый дознающий, знающий, даром, что молодой еще. Неспроста его князь среди прочих выбрал. Значит, и дело у него непростое да важное. Лишних ушей не терпит. «Ступай!» Всеволод взмахом руки прогнал Богдана и повернулся обратно к княжьему гонцу. «Как тебя звать величать? И зачем пожаловал?» «Мое имя Антор!» Гонец поклонился. «Князь Мстислав привет тебе шлет, Всеволод Никитич!» «Ты говори, чего надо, на ухмыльнулся Всеволод. «Вижу, непростой ты человек, Антор. Тебя за просто так и сам Мстислав бы гонять не удумал. Чего желает князь Вышеградский?» «Скажу, боярин!» — Антор улыбнулся. «Да только поведай сначала. Все ли тихо-спокойно в каменце?» «Чего спрашиваешь?» — Всеволод нахмурился. «Будто бы сам не ведаешь, что творится. Говори, с чем князь прислал, или прочь, ступай!» «Не серчай, Всеволод Никитич!» Антар склонил голову. «Все скажу, да вперед убедиться надобно, что ты саврон у меня не продашь. Сам знаешь, не сносить тогда мне головы!» «Не продам!» Всеволод сложил руки на груди. Мстислава Радимича я завсегда как брата почитал, а с Савраном дружбы доброй у бояр каменецких и раньше не было, а теперь у худой нету. Беду он на нас накликал, да такую, что не видывал каменец. То князю Мстиславу ведомо. антер шагнул вперед. Нет промеж городами нашими дружбы более, да только народ везде один, склавенский на князю до да дружине в Вышеграде смотреть, как вы перед свеями погаными спину гнете. Помочь желаем. Неужто? Или врет проклятый? Всеволод, что есть мочи, вглядывался в глаза Антера, пытаясь увидеть хоть что-то. Но тот стоял будто каменный. И ничем ведь не проймешь и не узнаешь. Может, и в заправду от Мстислава пришел, а может, то Саврошка гад. «Не веришь!» — усмехнулся Антар. «Так сам погляди. Смекнешь, откуда взял?» На его ладони появился золотой перстень. Да непростой, приметный. Уж не тот ли, что Селивер воевода княжий носил? Выходит, это Антар ему голову срубил, да к детинцу приколол? «Смекаю!» — осторожно отозвался Всеволод. «И как же помочь каменцу князь, думает? Вестима как! Антар пожал плечами. «Саврошку гада прибить, да свеев поганых выгнать!» «То любо бы!» — вздохнул Всеволод. «Да разве выгонишь? Их сила не наша! Вот ежели бы дружина Вышеградская подсобила!» «Подсобит боярин, непременно подсобит! Да только и Люду Вышеградскому постараться придется!» Антар склонился над Всеволодом и зашептал. «Первонаперво выбери отроков посмышленнее да попроворнее, да отправь в конец свейский затемно». «Много», — говорил Андер, — «и чем больше говорил, тем больше Всеволоду становилось радостно». ты и правда выйдет Саврошку прогнать, да со свиями зарадшу поквитаться?» «Порадовал ты меня, друже, ой, порадовал!» Всеволод похлопал Лантера по плечу. Ежели будет все, как говоришь, точно с дюжим. Князь поди тебя наградит, а я втрое больше дам, чего попросишь. Мое слово крепкое. Не за злато я служу, Всеволод Никитич, отозвался Антор. Да только придет время, спрошу, раз обещал. Я тебе службу завтра сослужу, и ты мне сослужишь. Перуном трисветлым клянусь, так тому и быть. Всеволод шагнул к двери. Позволь тебе коня вывести. Путь не близкий, а ну как свеем попадешься. На ногах далеко не убежишь. Ты за меня не бойся, Всеволод Никитич. Коню из Каменца одна дорога, человеку три. Антор хитро улыбнулся и подмигнул. А мне тридцать три. Добро! ответил Всеволод. Ступай, друже! Да передай князю, будет Люд Каменецкий с ним стоять, как с радшей старым стояли. Ушел княжий гонец, будто и не было его. Не успела дверь за ним закрыться, как Всеволод уже почти облачился. Спешить надобно, виданное ли дело, за один день столько успеть, всех бояр да людей ратных обойти, да только чтоб и свеев никто не заприметил. «Богдан!» — загремел Всеволод на все боярские хоромы. «Вели коня седлать! И куда только хвороба утренняя делась.